Глава вторая. Битва и пепелище. Сборы не заняли много времени, и мы выступили. Через два часа бешеной скачки мы ступили в пещеры Иллетидов. Мы двигались постоянно под заклятием черной тени.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 Одет он был в обычную одежду жреца, но оружие серьезно отличалось. Мечи имели ламенеющий клинок, а в руках он держал резной лук. Интересно, а если его поймать и затащить в ритуал изменения, какой из него выйдет оттар? Жаль не время и не место. А вот на отходе ты мне только...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 И Свита начала по-разному реагировать на его безмолвную команду. Но ни один из них не закончил движение. Множественные щелчки маленьких арбалетов слились в один. Убойность этого оружия меня порядком удивила. На моих глазах закованного в полный доспех гнома сбила с ног, а не обремененных подобной защитой. Стальные стрелки прошивали насквозь. В голову Иллитида попало сразу несколько таких стрелок, и она, как арбуз, лопнула, разбросав вокруг щупальца. Черные фигуры прыгнули вперед, добивая раненых, хисны рвали распростертые тела на куски и локали кровь. Что интересно, К никто не прикоснулся. Эльдары параллельно хиснам быстро обыскивали трупы насчет денег и трофеев. Перекус был недолгим. Каждый хисн оторвал лишь небольшой кусок мяса и, быстро проглотив его, становился на свое место в колонне. Отведав свежатинки, мис даже заурчал довольно. Приблизившись ко мне на своей пантере, сестра объяснила мне, что элитиды ощущают магию порядка хаоса интуитивно. Кроме того, они на определенном расстоянии видят разумы, поэтому скрывающие заклинания против них неэффективны. Мы выдвинулись дальше и через час быстрой скачки неожиданно оказались у входа в огромную пещеру, сравнимую размерами с верхней пещерой, в которой был расположен альберистас. Посреди пещеры шла расселена с максимальной шириной больше ста метров. Она имела форму очень и очень сильно вытянутого ромба. Посередине возвышалось нечто, напоминающее гору Муравейник, соединяющую обе стороны расселены. По обе стороны Муравейника раскинулся огромный город. На глаз до Муравейника было километров шесть-семь трущоб, очень сильно напоминающих земной Мехико. И везде, куда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 Да здесь же только рабов миллионы. Поздно поворачивать назад. Я буду делать то, что смогу, ты — то, что должна. Сожгите здесь все. Я передумал насчет пленных, нашей жизни дороже. Через полчаса начинайте. Где Атера? Его отряд ждет вас там. Сестра указала на место возле входа в гигантскую пещеру. Опознав Атере по рисунку его ауры, я поприветствовал его знаком. — Мы оставим Хисн здесь, — начал он короткий инструктаж. — Они будут привлекать слишком много внимания. Двинемся дальше пешком. Лишь простейшее заклинание маскировки и рассеивание внимания. Если вы чувствуете, что вас обнаружили или раскрыли, нанесите удар первыми. Все равно чем, перед смертью Илитида издают нечто вроде ментального крика. Его радиус невелик, но в таком густонаселенном городе это не имеет значения. Поэтому бейте со всей мощи, И чем придется? Это не тот вариант, когда нужно думать о скрытности. А Шарас должен указать местоположение Эльвиарам, поэтому прикрываем его. В случае его гибели отходим из Ишакши обратно в дом. «Вопросы?» Уточнения, прожестикулировал я. У нас есть полчаса для того, чтобы углубиться в город. По истечении этого времени или даже раньше оттары нанесут по городу массированный удар, вероятные источники тьма и огонь, возможные эманации протасил. Я перевел взгляд на Атеры. У меня все. Атеры кивнул и сложил знак выдвижения. И мы скользнули в огромную пещеру. Закутавшись в плащи и натянув максимально глубоко капюшоны, мы практически беспрепятственно проникли в город. Я посмотрел на улей, возвышающиеся на несколько сотен метров. — Она там, — прошептала богиня.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 Квартероны на моих глазах светлая Эльдара подхватила на руки своего ребенка и зашла в Хибару. Проходя мимо входа, я увидел широкоплечего гнома в надетом поверх одежды грязном фартуке. Невероятно! Даже здесь, в этом аду, есть счастье! Правду говорят, что вера и надежда идут рука об руку. Даже жаль, что скоро это все исчезнет. Мы скользили дальше незамеченными, быстро продвигаясь к нашей цели. Мы покрыли больше половины расстояния, когда наша удача исчерпала себя. Одна из жриц Рео... Буквально наткнулась на элитида, выходящего из какого-то домика. Лишь мгновение длилась ее растерянность. Жрица просто не успела ничего сделать. А элитит практически сразу, без какой-либо раскачки или чего-нибудь подобного, нанес невидимый удар. Жрицу выгнула дугой.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 Мы быстро стянулись в группу. Один из жрецов склонился над лежащей Арирой и, помотав головой, сложил знак «Мертва». Вокруг нас уже успела образоваться толпа. Они просто стояли, глядя на нас. Я перевел взгляд на Терра и кивнул. «Начинаем!» — сложил он знак. Первым Нанесли удар Арира Реа, швырнув свои полумесяцы, которые буквально скосили окружающих, а сразу за ними и все остальные ударили заклинаниями, просто вокруг, уничтожая все живое. Арири, кряты, тут же начали быстро чертить звезду создания на полу. Я же посмотрел на тело погибшей жрицы, и, подхватив его стал составлять из «Ад смерти» одно из великих заклинаний первой ступени этой силы. Когда-то, очень-очень давно, когда Иситтер был первым домом, гремела и бушевала очередная война народов. В разгар этой войны жрицы Великого дома Сатх создали Абсолютно новое существо на основе силы смерти. Они назвали его Итрир, с древнего Иссушающий. А по мне так самые обычные вампиры, хотя не совсем. Первые из них были обычными жрицами, пожертвовавшими собой ради силы и скорости. Дара, как и вера, у них было чуть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 Конечно, некоторые обиды остались, но да кто хоть чуть-чуть да не ненавидит нас? Так вот, в своей маленькой библиотеке я обнаружил интереснейшую книгу по магии смерти в общем и некроматии в частности. С трудом разобравшись в хитросплетении описаний ритуалов и создания существ,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 В правой руке каждый гном уверенно держал небольшую секиру, а в левой щит, сильно напоминающий римский скутум. Ариры вскинули арбалеты, залп, ни один из дворфов не упал. И оглянулся, вампирша еще не готова.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 Создают защитное заклинание из арсенала тьмы, и стальные болты вязнут в демонациях силы. Гномы с криком, ревом бросаются вперед, но не успевают. Я завершаю заклинание и, выплеснув все пламя из своего дара, бросаю его им навстречу, целясь в середину их построения. И мир замирает. В мгновение сеть разворачивается и, набрав скорость, ударяет прямо в гномов. В следующее мгновение центр их построения буквально сносит порывом огненного ветра. Крики раненых заглушает рев вой в и пламени. Сектор поражения постоянно расширяется, поглощая все больше гномов и начиная слизывать жалкие халупы. Обломки горят в воздухе. Элементаль внутри меня радостно визжит. Я его выпускаю наружу, и маленькая оранжевая птичка бросается прямо в пламя горящих обломков ближайшего строения. Незадетые заклинаниями гномы бегут дальше, но на их пути встают трупы погибших.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 Напитав свои теры манной, мы бросаемся вперед, расшвыривая со своего пути мертвецов. Метров за десять до дворфов сестры отталкиваются от земли своими терами, буквально выстреливая своими телами в приготовившихся к шипке гномов. Словно два живых снаряда, они сметают их.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 Волосы остались белыми, а вот глаза налились багровой кровью. Черты лица заострились. Красота темных эльдаров приобрела хищные черты. Губки стали пухлыми и приобрели красивый красный цвет. Из уголка ее рта стекала тоненькая струйка крови. «Как утолишь жажду, догоняй нас!»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 Сквозь гудение пламени донесся далекий раскат грома. Подняв взгляд, я увидел поднимающуюся стену клубящейся тьмы, и ситость наконец-то нанесла удар. Словно гигантское грозовое облако, тьма, заняв все пространство от пола до потолка огромной пещеры, медленно надвигалась на город.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 Я остановился и стал снова чертить печать огненного шторма. от Тере стал помогать, и дабы я не отвлекался, призвал духа стихии. Я собрал всю восстановившуюся ману огня, снова отпустил оранжевую сеть. Но на этот раз ревущая стена огня почти сразу погасла наполовину, и, ударившись о каменное здание, бессильно развеялось оранжевыми искрами. Сказать, что мы были удивлены? Нет. Мы неверяще уставились в пространство, где погасло заклинание.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 Мы все начали формировать заклинания, но не успел никто. Мне показалось, или я почувствовал удовлетворение, исходящее от элити. Удар был страшен. Будто бы меня ударили по голове молотком. Боль была жуткой. Плавая в океане боли, я увидел, как Арира Рео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 Один шаг в нашу сторону, но такое впечатление, будто на меня наезжает гусеницей танк, внутри клокочет ярость. Да как же это? Неужели конец? А как же все, что говорилось, внезапно из пламени горящего здания выпархивает разросшийся феникс, и останавливается? За пеленой боли я чувствую его удивление. Элементаль резко и звучно вдыхает и на выдохе заливает, словно горячим напалмом, одинокую фигуру. Давление на наши разумы исчезает, но пламя быстро опадает, являя нам невредимую фигуру элити. Феникс изумленно, словно Курица наклоняет голову на бок и неожиданно многоголосно произносит над древним. Я с трудом его понимаю. Значит, так? Феникс переводит взгляд на меня и говорит. Я сольюсь с тобой, это будет больно, но иначе нам не победить. Ты согласен? Я смотрю на элите, готовящегося к очередной атаке. Да! Элементаль резко взмахивает крыльями, и здание под ним обрушивается, поднимая тучу горящей пыли и пепла. Ариры, взмахнув руками, создают заклинание ветра, сдувая ее в сторону элитии, и бегут назад. Феникс раскрывает гигантские крылья, в них уже размах метров сорок, и медленно поднимается вверх. Меня поднимает тоже. Все мои ад сами тянутся к огненной птице. Поднявшись метров на двадцать, Феникс разгорается особенно ярко. Его огонь слепит. От жара трескается пол подо мной. Поднимается ветер. Он несет пыль и пепел. Внезапно элементаль складывает Крылья и, вытягиваясь в струну, вливается мне в грудь. Собственная мана и аура элементаля проникали сквозь мою кожу. Это было чудовищно, больно и приятно одновременно. Я слышал торжествующий рык рев феникса он заглушал все шум битвы крики раненых какой то звон оружия топот ног шар моего дара охватило пламя боль и наслаждение сплелись и исчезли осознав что мои глаза все еще закрыты я распахнул их и первое что я увидел был огонь вы когда нибудь Видели, как горит газ в невесомости? Я знаю одно, теперь мне будет с чем сравнивать. Языки пламени не неслись вверх, нет. Они словно светящийся пар медленно и важно поднимались, и стаивая в окружающем пространстве. Поднеся руку к лицу, я увидел, как медленно горит моя одежда, и тают стальные детали доспеха. Моя рука была заключена в огонь, словно облитая бензином полена, но я прекрасно сквозь него видел. Сила и могущество плели мое естество. Осмотревшись, я с удивлением понял, что вишу в метрах в пяти над землей. Подо мной стоит атера И воодушевленно размахивает руками, Очевидно, привлекая мое внимание. Увидев, что я смотрю на него, Он тут же стал указывать в сторону. А? Тьфу. Про тебя, Элитий, я и забыл. Почувствовав, как во мне толчком поднялась ярость, Я закричал. Я клинок моей богини. Я ее щит. Я ее воля. Я, средоточие ее силы, Я уничтожу тебя, чудовище!» Разведя руки в стороны, Я собрал все свое пламя и мощь у себя за спиной И, резко указав на мерзкую белесую тварь, Использовал обе руки как направляющие. Огонь сам сплел со тьмой образовав гигантский багровый выдох дракона, мгновенно испепеливший элити, Я повел руками, управляя заклинанием. Протосила буквально сжигала каменные здания, развеивая камень в жирный черный пепел, который несся дальше, охватывая и обугливая существ на его пути. А теперь осознанно. Прервав заклинание, я стал создавать из ад сразу всеми своими терами двойные огнешары, наполняя их багровой энергией. Завершая, я стал лепить их в сферу комок, используя вместо смазки тот же огонь. А в качестве оболочки завернул это все в очень большую и растянутую оболочку сферы тьмы. Затолкнув в нее больше ста огнешаров, я швырнул изделие в улицы города. Заклинание пробило стену какого-то высокого здания и взорвалось, разбросав вокруг багровые огнешары. Разрывы поглотили половину города. Я поднялся выше и, зависнув в метрах в пятидесяти над пепелищем, зычно закричал. А Феникс довольно вторил мне, ракача внутри моего голоса. — Я намного сильнее всех вас, жалкие твари! Именем богини вы будете повержены! Именем богини вы будете обращены в пепел! Именем богини вы будете забыты. Повернувшись к отряду, я сложил знак за мной, с удовлетворением заметив среди них свое создание. За спиной из огня сформировались крылья, я чуть шевельну ими, задавая направление движения. Нужно сказать, что для того, чтобы просто висеть в воздухе, мне не нужно было прикладывать абсолютно никаких усилий. Медленными взмахами огненных крыльев я лишь передвигал свое тело в пространстве. Мы снова двинулись к нашей цели. Из-за развалин какого-то строения вынырнул отряд. Очевидно, люди с длинными луками. Они сделали залп в меня, до меня не долетела ни одна стрела. Да как они посмели! Наношу удар обычным двойным огнешаром, но не по ним, а по чудному целепшему зданию за их спинами. Лучников заваливает горящими обломками. Изощренная казнь. Двигаемся дальше. Вокруг бушует пламя многочисленных пожаров. Дым от них собирается в огромную горячую тучу под потолком. В ней проскакивают багровые молнии, часто гремит гром. Сзади безмолвно надвигается стена тьмы. В местах попаданий багровых огнешаров Образовались большие пустоты, притрушенные черным пеплом. В центре их выделяются воронки с раскаленными краями, сотни обугленных трупов. Встречаются места, где тела практически не повреждены, существа задохнулись продуктами горения. Мы все ближе. Я уже вижу, что через расселенную Переброшено множество мостов, по которым бегут выжившие. Замечаю вдалеке отступающую толпу и элитидов, двигающихся в окружении солдат-рабов. Ярость щедро плеснула через край. Скрипнув зубами, я создал пару двойных багровых огнешаров и направил их им в спины. Неожиданно, когда лететь моим снарядом осталось уже чуть-чуть, они круто отклонились и почти под прямым углом улетели далеко в бок. Я заскрипел зубами, но не бросился в немедленную повторную атаку. Бегите, бегите! Я поднял взгляд на облако Тефры над своей головой. Вы все равно умрете. Я чувствовал свой отряд и, не глядя, усилил их защиту от огня, а потом стал собирать все пламя и дым, пожарищ в огромные ревущие столбы огненных смерчей, которые стали подпитывать и нагревать облако пепла над моей головой. Даже тьма остановилась и попятилась. «Жалкие твари! Против воли богини вы ничто!» Мой голос было, наверное, слышно во всех уголках пещеры. «Сожги их всех!» — заревел, закричал внутри меня элементаль. «Умрите!» И я обрушил на пока что нетронутую половину города дождь из раскаленных углей и лавовых бомб. Из-за Кучей чадящего мусора, бывшего раньше каменным зданием, показалась группа из трех элити с рабами-отретасами. Не раздумывая, не давая им времени на удар, я ударил багровым пламенем, и они закрылись от него какой-то защитой, которую держала высокая жрица в белой маске. «Атар?» великая жрица спокойно сдержала мою атаку багровым пламенем собранным в выдох дракона багровый огнешар тоже оказался неэффективен попробуем по другому произнес феникс бросьте мне косу крикнул я вниз перехватив косу брошенную ариром и хаялин Своими терами я позволил Элементалю захватить ее и начать накачивать своей стихией. Коса раскалилась и потекла, меняя форму на копье. Метал стал гореть, твердея в руках. Неплохо. Что ты, говоришь, сделал? Пропитал своей маной, своим телом, своей сущностью? «Будет сна я жестоко улыбнулся и, крутнувшись с разворота, метнул в чужой защитный купол получившееся изделие. Копье пробило стенку купола, застряв в нем. Мгновение длилась эта нереальная картина. Пробившее защиту раскаленное до ярко желтого цвета копье, а потом хлопок. Наконечник копья звонко лопнул, взорвавшись, как осколочная граната на шпиговах всех, кто был внутри мелкими раскаленными осколками. Крик боли, отчаяния и мой переливистый смех. Чужая жрица, вся посеченная осколками, продолжала держать купол. Чувствуя, что отар защищается из последних сил, я решил захватить этот интересный образец живьем. Оттолкнувшись крыльями от воздуха, я практически мгновенно переместился вплотную к куполу и стал рвать и бить его своими терами. Продолжалось это недолго. Жрица безмолвно осела на залитый кровью пол, потеряв сознание. Зависнув над ее телом метрах в пяти, я подождал, пока подойдет Атеры. — Шелк с тобой? — Да. — Тащите ее с нами. Внезапно один из летидов пошевелился. Я подлетел ближе, глядя. — На текущую из его рта кровь и посещенную половину тела я произнес «Я не буду тебя добивать, ты сдохнешь в муках». Неожиданно он ответил «Да-да, я хочу увидеть твой конец, услышать твой крик, когда эрру. Будет пожирать тебя. Жаль, я не увижу конца твоего народа. Владыка обещал. Я хмыкнул, похоже, у него бред. Не собираясь выслушивать его, дальше я взмыл над развалинами. После того, как Карир и Хаялин замотал в фигуру пленной жрицы, позаботившись о ее ранах, мы двинулись дальше. Пару раз отряд Атеры наталкивался на группки оборванцев. Схватки были настолько быстрыми, что я даже не успевал вмешиваться. Приближаясь к нашей цели, мы вышли на Большую площадь. Другого конца площади видно не было. Все затянул дым. Сверкнула багровая молния. В свете ее вспышки мы поняли, что находимся прямо перед своей целью. Улей был практически нетронут огнем. Лишь из нескольких отверстий высоко над землей вырывались языки пламени. Внезапно из расселины вылетело два крылатых угольно-черных тела. Неужели? Почему мне никто не сказал? «Драконы!» — закричал я от Атере. «Я ими займусь, а вы продолжайте движение. Эльвиарон находится в центре Улья, выше нас, примерно на сто метров». И сразу же я взлетел выше. Драконы, сделав полукруг, направились ко мне, но не успел я и раза взмахнуть крыльями, как увидел ухватившуюся за край расселенной чудовищно огромную трехпалую лапу. А это что? Но времени любоваться видами у меня не было. Драконы были уже рядом, один из них, пролетая мимо, обдал меня огнем. Эффекта это не принесло. Элементаль даже наоборот довольно хрюкнул. Но второй дракон с разворота врезал по мне хвостом. Учитывая, что драконы были просто огромны, а хвост был толщиной с хорошее бревно, удар вышел впечатляющим. Просто раз и я обнаруживаю себя летящим куда-то. Взмахнув крыльями, я рванул в сторону. Там, где я должен был быть, лязгнули огромные челюсти. Проклятие. Феникс взревел от ярости. Извернувшись, я облил огромное черное тело багровым пламенем. Никакого эффекта! Рывок в сторону, места, где я был, рассекает крыло. Выход есть, стена тьмы. Как это называется? Тактическое отступление? Быстрее! Один заходит сверху, второй справа. От верхнего я чудом уворачиваюсь, но получаю опять хвостом от второго. Хорошо, что я... Лечу в нужном направлении, мир вращается, и я вижу, как меня неизбежно догоняет самый большой из пары драконов. Успеет или нет, он раскрывает пасть и нас поглощает тьма. Для меня пуховая подушка, для пары драконов бетонная плита». Драконы падают на землю, и их тут же оплетают десятки черных щупалец. «Уничтожь, ру! раздается шепот, и меня мягко выталкивают наружу. «Ну да, ну да, вперед из песней!» «Так эту тварь зовут Эру!» «Жуткий Пятидесяти метровый гигант, похожий на помесь лягушки, осьминога и хрен знает чего. Он стоял на площади и смотрел на меня голодными глазами. Я замер над ним. И что дальше? Сжечь его? Пока я думал над задачей, Ру выдохнул в мою сторону большое зеленое облако. От такого и не увернуться. Я ударил в облако обычным выдохом дракона. Облако неожиданно воспламенилось, во все стороны пошла ударная волна. Я закрылся от нее щитом тьмы. Моя очередь я призвал багровое пламя и создал двойной огнешар. Моя абсолютная палочка-выручалочка пробила насквозь и разорвалась за ним, бросив тварь на четвереньки. Роу мерзко завизжал. Не давая ему подняться, я начал поливать его багровым пламенем. Чудовище в вагоне каталось по площади. Сдохни же! В конце концов Эроу замер. А сколько пафоса! Эроу сожрет! Пу! Воней-то больше. Феникс захохотал. Ты думаешь, он просто так стоял? Да если б не наше единение, ты сам бы к нему впасть забрался. И на язык сел, еще и маслом себя бы намазал, чтоб глотать сподручнее было. Эроу был чем-то вроде божества у элитидов а его психическая мощь ужасала его врагов. Как ты думаешь, кто промыл мозги тем драконам? Но наконец-то до тебя стало доходить, как близко ты был к пропасти. Я с опаской стал контролировать обугленный труп. Из улья показался отряд Атера, они несли несколько тел на плечах. Не знал, что мы занимаемся благотворительностью. Ну да ладно, вдруг кто-то ценный. Спустившись к ним, я заметил замотанную в шелк фигурку на руках одной из моих охранниц по имени Таши. Это Эльвиаром? Да, Владыка. Как она? Сильно истощена и изранена, Владыка. Мы наложили исцеление, но есть опасность, что ее сил не хватит. Возвращайтесь! Я прикрываю сверху и отвлекаю внимание. Ее жизнь очень важна. Огибая по большой дуге обугленное тело и Ру, они направились туда, откуда мы и пришли. Взмыв выше... Я с чувством удовлетворения смотрел на горящую половину города, на той стороне расселены. Я чувствовал каждый язычок пламени, лизавшей развалины, вздымающиеся вверх над рухнувшими крышами и неохотно обтекающие и обугленные тела на улицах. Я чувствовал быстро удаляющийся от меня отряд Атеры. Чувствовал мечущихся в огне рабов и летидов, чувствовал медленно наползающую тьму, чувствовал, как гаснет пламя внутри нее. Подняв руку, я посмотрел на свою ладонь. Казалось, пламя истекает сквозь поры моей кожи, поддерживая меня в воздухе. Нечто подобное должен был чувствовать Минкхаузен, вытаскивая себя из болота за волосы. Но если в его случае была боль, то в моем удовольствии радость и нечто вроде преданности. Одежда выгорала, постепенно крошась, металлические детали накалились до красна и мялись. Словно тканевая. Сапоги уже давно истлели, и я парил басын. Не хотелось бы сверкать голым задом. Надо будет на будущее подумать о чем-то вроде кольчужной юбки или еще чего-то подобного. Конечно, даже металл будет со временем выгорать, хотя это же магический мир, и что-то можно будет придумать. А пока я просто уплотнил пламя. Мои размышления прервало странное возмущение на другой половине города. Что-то возникло на противоположной от меня стороне. Пару секунд ничего не происходило. Может, показалось? Внезапно весь огонь на другой стороне города стал гаснуть и исчезать. Даже угли стали остывать. Дым замер, создав непроницаемую для моего взора завесу, и он начал удаляться от расселены. Проклятие! а эры еще минимум час бежать до лагеря. Издалека до меня донесся короткий рык, чуть погодя еще один, но ближе. Феникс настороженно молчал. Что бы это ни было, оно приближается. В любом случае придется вступать в бой. Все это время в дым падали угли от огненного дождя. Коснувшись земли, они сразу гасли. Возникало впечатление, что они падали в воду. Из глубины дымовой завесы родилась синяя голубая молния и ударила в багровую тучу над моей головой. Туча сразу стала гаснуть и потемнела. Впрочем, не вся. Там, где ее подпитывали огненные колонны смерчей, она все так же светилась оранжевым. Я медленно плыл назад, отступая к настороженно замершей стене тьмы. Подул прохладный и влажный ветер. Неожиданно с неба закапал черный дождь. Когда на меня попали первые капли, феникс зашипел, как тысяча кобр. Я подтянул к себе огненные смерчи, заодно подпитав их силой. Оглянувшись, заметил пару копий под ногами и почерневшую сталь, бывшую раньше гномиим доспехом. Загребая все в кучи своими терами, я подлетел в зону, где на дождь не было даже намека. Вой рев ближайшего смерча немного мешал и отвлекал. Но даже он не смог заглушить раздавшийся уже возле самой расселенный рык. Проклятие, он все ближе. Даже страшно. Подняв металлический лом, я заметил ржавые разводы на тех местах, куда попадали капли черного дождя. Кислота? Впрочем, чему удивляться, я и на земле слышал о таком явлении после извержений вулканов. Но все равно такая большая концентрация. Надеюсь, Атера не попал под этот дождик. Я начал мять и раскалять своими терами металл. «Феникс, ты поможешь мне? Сделай то же, что и с копьем в прошлый раз». Металла было много, поэтому получилось нечто, напоминающее Рансер. Подождав, пока его напитает элементаль своей сущностью, я сжал его в руках, как копье. Смерч стал реветь тише. Очевидно, чужая сила одерживает верх. Из пелены дождя вылетело нечто, напоминающее черное копье. Бросок был неточным, но я на всякий случай отлетел в сторону. Моя предусмотрительность была вознаграждена. Поравнявшись со мной, копье лопнуло, словно зенитный снаряд, брызнув во все стороны ледяными осколками. Страх кольнул меня в сердце. Противоположная протосила, лед, смесь смерти и воды. Я скрипнул зубами и, создав разом пару багровых огнешаров, швырнул их в направление, откуда прилетело копье. На фоне двух халых вспышек я увидел высокий размытый силуэт. Ну что ж, вот. Ты поздоровались еще один рык. черно пламя погасло, Позволив пелене кислотного дождя Скрыть моего врага. Из-за дождя вылетает дюжина черных копий. Поднимаем ставки? Со всей силой, взмахнув крыльями, Я взлетаю выше. Множественные разрывы, Осколки меня не достигают. Я начинаю формировать уже однажды созданную мной гроздь багровых огнешаров. Завершить мне не дает мой противник. Из влажного мрака вылетает настоящий черный айсберг. В полете он вращается больше, чем в двух осях. Я вижу, как в его многочисленных гранях отражается свет от пожарищ. От безысходности швыряя в него свое незаконченное изделие, ярчайшая вспышка. Во все стороны летят обломки горящего черного льда. Один из них, напоминающий лезвие ножа, ударяет меня острой гранью по лицу. Маска разлетается в дребезги, кровь заливает правый глаз, резким движением перебрасываю раскаленный рансер. Из правой руки в левую, стираю кровь, заодно вылечивая себя. Моя кровь на руке пылает, словно расплавленный металл. Поднимаю взгляд и вижу, как из облака взрыва вылетает прекрасное крылатое существо, словно выточенное из прозрачного льда. В руках у него нечто вроде глефы у меня лишь мгновение на реакцию, и я поднырнув под выпад насаживаю существо на рансер он входит ему в грудь и выходит из спины мы застываем глядя друг другу в глаза я вижу свое отражение в ее глазах я чувствую ее боль и торжество А потом, спустя долгую секунду, существо взрывается, разлетаясь вместе со своим оружием на мелкие обломки льда, похожие на стекло. Взрыв начиняет меня ледяной шрапнелью, игнорируя остатки моей защиты. Разрыв чужой грефы за моей спиной развеивает мои крылья. Из-за этого я падаю вниз с высоты четырехсот метров. Сил, чтобы кричать, нет. Я практически равнодушно смотрю, как приближается какая-то тлеющая куча мусора. В последние секунды, когда я уже различаю камни, на которые упаду, между нами втискивается плотный язык тьмы, принимающий мое безвольное тело словно в мягкую перину и я теряю сознание